Глава восьмая. Злата. Проснулась уже тогда, когда Марк начал звенеть какой-то поклажей. Резко подхватившись, я зазиралась. Сквозь сон не почудилась, будто лежу в обнимку с Айроном, но практически сразу увидела его возле Линды, что-то ей вталкивающего серьезным видом. К счастью, проснулась я не последней, Миранда тоже еще спала. Но уже у меня на глазах Кристоф пошел ее будить. «Привет, Злата. Ты хорошо себя чувствуешь?» Спросил он у меня попутно. Я с наслаждением потянулась. Все тело затекло. Ночевать на земле мне еще не доводилось. Это несмотря на лапник, который мужчины нарубили для спального места. «Привет. Да, спасибо, нормально все. Мы уже собираемся идти дальше?» Уточнила я. «Миранда, мы отправляемся дальше. Да, сейчас эту красавицу растолкаю и в путь», ответил Кристоф, все так же пытаясь разбудить и девушку. Та явно не спешила просыпаться, лишь вяло что-то мямлила и отмахивалась рукой, так и не открывая глаз. Пожав плечами, я поднялась. «Я пойду к ручью умоюсь», — сказала я ему на всякий случай. «Конечно, я здесь не пленница вроде как, но считаю нужным сообщать, куда направляюсь». Рассеянно поздоровавшись с Марком, который проверял наши вещи, уже говорю «наши», хотя мы вместе всего ничего. Быстро я, однако, приспособилась. Пошла к ручью». Айрону и Линде также сказала привет. Вот только Линда никак не отреагировала. А вот Айрон, что-то быстро ей договорив, пошел ко мне. Я остановилась. «Подожди, ты куда?» – спросил он. «Умыться хочу, а что?» – ответила я. «Ничего, в общем-то. Давай провожу», – предложил он. «Зачем? Я же вчера ходила туда с Кристофом, дорогу запомнила. Спасибо за предложение, но не нужно», – улыбнулась я ему. «Не будь такой беспечной, это же лес, здесь нельзя ходить по одному, опасность может подстерегать везде», – пожал плечами он. «Мне кажется, или после нашего разговора он полностью поменялся. Не зря говорят, что ночные разговоры не только самые откровенные, но и самые искренние. Я открыла ему свои чувства, он приоткрыл свои. Как-то так». «Кошмары не снились», – между прочим, поинтересовался он, сосредоточен о чем-то думая. «Да, вроде нет», – задумалась я. Разговор как-то не клеился, ночью было не в пример лучше, даже сказку рассказал. Кстати, я не помню, чем она закончилась. «Слушай, а я что, уснула во время твоей сказки?» – вспомнила вдруг я. «Между прочим, да. Я еще никому не рассказывала сказок, тебе первой, а ты даже не дослушала. Неужели так плохо рассказываю?» Даже немного с обидой поинтересовался он. Я рассмеялась. До того уморительно это прозвучало. «Ну, прости, уснула. Так и не дослушала, что же там с феей произошло. Расскажешь?» – попросила я. «Нет, разве что историю за историю. Я тебе рассказываю сказку о фее второй раз, а ты мне рассказываешь, откуда ты. Заключаем сделку?» Улыбнулся он, а в глазах на минуту мелькнул трезвый расчет. «Или показалось?» «Ну и ладно, и без сказки люди живут». Поддаваться на такую детскую ловку я не собиралась. Вот никакой благодарности. Я первый раз в жизни рассказывал сказку, а все мимо. И второй раз послушать не хочешь. Начал сетовать он, явно пытаясь таким нехитрым способом выяснить, откуда же я взялась. Ага, сейчас, разбежалась. Подожди, ты что, никогда не рассказывал сказки младшим братьям и сестрам? Удивилась я. Хотя чего это я? Сама ведь никогда никому не рассказывала, единственный ребенок в семье все же. Просто это же мир фантазии, и у них у всех положено, чтобы было по 5-6 детей в семье. Или нет? Я единственный ребенок в семье. Словно прочел мои мысли мужчина. Мы как раз подошли к ручью, я обернулась к Айрону. Спасибо, что провел. Ладно, назад дорогу найду. Иди к остальным, пока тебя не потеряли, а я умоюсь. Предложила я ему. «Ты меня гонишь?» – прищурился он уже без намека на шутливый тон, но не угрожающе, просто сухая констатация факта. «Не то чтобы гоню, но мне просто хочется искупаться, прежде чем мы двинемся дальше. А в твоем присутствии делать этого я не буду, уж прости», – пояснила ему я. «Хорошо, я буду ждать неподалеку. Будь осторожна, лес небезопасен», – повторил он и скрылся за деревьями. «Чего это он? Ну ладно». Я быстренько разделась и приступила к водным процедурам. Судя по погоде, сейчас лето, но ветер прохладный. Поэтому я постаралась справиться как можно быстрее. Мое бывшее некогда белым платье выглядело ужасно. Белые кружева истрепались и смотрелись, как клочья грязной пены на ткани. Сама же ткань окрасилась в непонятный серый цвет от пыли. Местами виднели зеленые пятна от травы. Красотка! Я подошла к ручью. Но ну, не совсем к ручью. Не знаю, почему так назвали этот водоем, это скорее озеро. Отражение свое толком рассмотреть не смогла, в замке было некогда, а сейчас негде. А ведь интересно, я сильно изменилась с тех пор, как попала в этот мир. Вроде похудела, это несомненно плюс, и думаю, характер поменялся кардинально. Решив дальше не заморачиваться, склонилась над водоемом и зачерпнула ладонью немного воды, чтобы еще раз плеснуть себе на лицо. Но внезапно мне в запястье вцепилась рука, которая высунулась из озера. Коричневая, склизкая, бугристая кожа, покрытая какими-то струпьями и обвитая водорослями. Пальцы с перепонками, увенчанные черными острыми когтями. Сквозь мутноватую воду я увидела лицо. Коричневато-зеленого цвета, маленькая, лысая, голова без ушей. Огромные круглые глаза, полностью черного цвета, носа нет» лишь большая пасть, полная острых зубов. А -а, -а, а а какой еще реакции от меня можно ожидать? Не успел у меня еще закончиться воздух в легких, как Айрон стрелой выметнулся из-за кустов и бросился ко мне. Эта тварь начала тянуть меня в воду, но как только мужчина подбежал ко мне, отпустила и скрылась. «Ты это видел? Видел?» У меня началась истерика. Я только сейчас поняла, как рисковала, ведь это существо могло ко мне прицепиться». Еще когда была в воде, меня начало потряхивать. Тихо, тихо, обычная хикара. Странно, что напала днем, но они особо сильны ночью, поэтому она была так медлительна и отпустила тебя. Я же говорил, что нужно быть осторожнее. Негромко сказал он, приобняв меня. Меня понемногу отпускала. Подумаешь, чего только не бывает в этом ненормальном мире. Ну, схватила какая-то тварь за руку, так ведь и жива осталась. Опять же Айрон прибежал на помощь, зато сразу поверила, что лес опасен. Я-то думала, что здесь белочки, там всякие ежики. Ага, конечно, у меня с этими потрясениями у самой скоро белочка будет. Хикара, видишь ли, обычная. Да хоть не обычная, мне от этого почему-то не легче. «Это темные посылают их постоянно к нам», – сказал между тем Айрон. «Делать им больше нечего», – не удержавшись, буркнула я. Я-то знаю, что мои земли от этих монстриков-почеглазых страдают не меньше, не даром же столько новобранцев в нашей боевой школе. Смертность среди стражников как ни жаль велика. Просто раньше мне не доводилось видеть тварей, против которой борются целые организации на темных землях». «Что ты сказала?» – переспросил меня Айрон. «Ничего, идем к остальным, вроде же выдвигаться уже начали», – ответила я, и первая поднялась к земли. Нервы успокоила, на Хикару посмотрела, умылась. Теперь можно и возвращаться. Только теперь, даже в кустике ходить одна не буду. Айрон молча поднялся, и мы пошли обратно к своим спутникам.